и что удешевив мой билет, они уменьшили свой заработок. Вот, вот, вот. В этом-то и заключается принцип американского сервиса. Бюро заработало на мне меньше, чем могло бы заработать. Зато в следующий раз я обязательно обращусь к ним же, и они опять немного заработают. Вы понимаете, сэр, меньше, но чаще. Это буквально то же, что и здесь в телеграфном обществе Western Union. Нет, правда, сэр, вы просто не понимаете. Вы не хотите понять, что такое американский сервис. Мы не стерадом ошибался. Мы уже давно поняли, что такое американский сервис. И если мы восхищались работой молодого человека с карандашом за ухом, то не потому, что она казалась нам исключением, а потому, что подтверждала правило. Во время путешествия мы ежедневно в той или иной форме пользовались сервисом и научились очень высоко его ценить, хотя иногда он проявлялся в едва заметных мелочах. Однажды в Нью-Орлеане Мы оказались у фруктовой гавани. Была феерическая портовая ночь, пропитанная над треснутыми гудками пароходов и лязгом сталкивающихся вагонов. Мы подошли к фруктовой лавке, чтобы купить груши. На грушах была цена — пять центов штука. Мы попросили четыре груши. Тогда продавец, укладывая фрукты в мешочек, сказал «С вас за четыре груши полагается двадцать центов, но шесть груш я продаю за двадцать пять центов, и если вы дадите мне еще пять центов, то получите не одну, а две». «Но об этой льготной цене нигде не написано». Да, но ведь я-то об этом знаю, сказал продавец. И это просто честный человек, скажете вы? Да, правильно. Но сервис подразумевает честность. И можете быть уверены, что укладывая в мешочек шестую грушу, продавец не думал о том, что совершает честный поступок. Он делал сервис. обслуживал клиента. Другой раз в Чарльстоне, Южная Каролина. Мы сели в пустой вагон трамвая, тащившегося по главной улице с грохотом, свойственным этому устаревшему виду транспорта. Новогоно важатый, исполнявший по совместительству обязанности кондуктора, дал нам билеты. 10 центов билет, сказал он. Но за 4 билета сразу скидка по 7 центов. Понимаете? По 7. Всего 28 центов. 12 центов экономии. Понимаете? Всего по 7 центов за билет. Всю дорогу он оборачивался, показывал нам как глухим 7 пальцев и орал: "7 центов". Понимаете? Семь центов за билет. Ему доставляло огромное удовольствие дать нам скидку, сделать нам сервис. Мы привыкли к тому, что в прачечных не только стирают, но и штопают белье. А если в рукавах грязной рубашки позабыты запонки, их приложат к выстиранному белью. в особом конвертике, на котором будет напечатана реклама прачечного заведения. Мы перестали замечать, что в ресторанах, кафе и аптеках в стаканах с водой предусмотрительно кладётся лёд, что на газолиновых станциях бесплатно дают информацию и дорожные карты, а в музеях бесплатно дают каталоги и проспекты. Сервис тем и хорош, что он становится необходимым и незаметным, как воздух. В нью-йоркском универсальном магазине Macy за спиной приказчиков висят плакаты, обращённые к покупателям: Мы здесь для того, чтобы вы нас беспокоили. К магазинному сервису относится и классическое американское изречение: покупатель всегда прав. Страховые общества в тех редких случаях, когда их интересы совпадают с интересами застрахованных клиентов, проявляют чудеса сервиса. Они за удешевлённую плату блечат человека, застраховавшего у них жизнь. так как им не выгодно, чтобы он умер. Человеку со своей стороны безумно хочется жить, и выздоровев, он прославляет страховой сервис. В Америке существует интересное торговое заведение mail order houses. Собственно, такие учреждения известны и в Европе, но успехом обычно не пользуются и часто прогорают. Это торговля по почте.